Часть 1 глава 1. Тишина всегда обманчива, потому что только в тишине можно услышать раскаты дальнего грома. Андрей зашел в свою небольшую коморку из последних сил, устал за время рабочей смены да нельзя, доковылял до нельзя, доковырял дошконки и просто упал на твердую пластиковую поверхность, прикрытую лишь тонким одеяльцем. Сколько он времени живет на этой станции? Уже примерно год прошел. Надо же было так попасть, и ведь начиналось все вполне нормально. Конечно, в пропаже лучшего друга и боевого товарища нормального немного, но это было более-менее объяснимо. Он поднял взгляд к потолку, вид стал привычным за многие месяцы. Металлическая серая однотонная поверхность без малейших следов краски. А что еще можно увидеть в коморке раба? Серые стены, серый пол, серый потолок. Из мебели откидной стол, кровать, да и все. В углу унитаз и рукомойник. Никто не предоставит рабу шикарных апартаментов. Змей прикрыл глаза и вновь в который раз начал прокручивать события последних дней, перед тем, как он очутился в ошейнике раба на станции Арварской империи. Б. Башкирия. 2020 год. В офисе было душно, снова полетел кондер. Вроде вот только установили и настроили новый какой-то известный бренд, но снова долго не проработал. Лето на Южном Урале выдалось в этом году весьма жарким. Кондиционеры работали на полную мощность. Но даже в помещениях чувствовалась жара. Андрей пытался свести баланс фирмы. Сорвалась поставка материалов для производства пилорам, а заказы расписаны на пару лет вперед. Если не успеть отгрузить товар заказчикам, то придется платить неустойки. Проблема была в недостатке свободных денег. Все, что было, вбухано в строительство нового цеха. Да еще и эта жара убивает. Заныла старая рана, память о Кавказе фу настроение все работать пропало полностью. Он встал из-за рабочего стола и, немного помахав руками и ногами для разминки, засиделся, направился в сторону общей для нескольких офисов кухни. Время приближалось к 8 часам вечера. Сотрудники работали до шести, но ну Азмей, он же Щепкин Андрей Михайлович, мог и ночевать, остаться здесь. Жена, конечно, бурчала, но за 15 лет совместной жизни махнула рукой. Все равно будет работать до упора. За время вынужденного сидения дома заскучал по работе. Спасибо командиру, не зря тащил его по горам в далеком начале 21 века. Вытянул, можно сказать, за уши. Оплатил лечение, помог в первое время с работы, да и потом не раз вручал. И когда были проблемы с решившими вспомнить 90-е бандитами на заре становления Зартекса, так называется, фирма Андрея, просто приехал и сломал и главарю обе ноги. Ну да, командир так и остался в армии. Привык решать проблемы радикально. В дальнейшем не раз выручал, как деньгами, так и просто подключая свои связи. Андрей четко осознавал, все, что он имеет, досталось в большей степени благодаря бегу, и поэтому платил командиру той же преданностью. Виктор был всегда желанным гостем в его доме, а уж оба сына и вовсе души не чаяли в дяде Вите. Тот в каждый приезд привозил им обоим подарки или просто сувениры из стран, куда заносила нелегкая судьба полковника спецназа. После смерти Марины друг так и не завел семью. Он находил отдушину в том, что возился с сыновьями Андрея. Близнецы и оба сейчас в РВВ ДКУ. Хотят, как и дядя Витя, стать военными. Андрей даже был рад такому примеру для своих детей. Сам он никогда не рассказывал своей семье о том, что воевал. И по молчаливому соглашению бег тоже никогда не поднимал эту тему. Змей почти дошел до кухни, когда зазвонил телефон. С раздражением, вытащив его из кармана брюк, кинул взгляд на экран. Кому опять понадобился? Но, увидев высветившийся номер звонившего, тут же принял вызов. «Татьяна Петровна, мать Виктора, редко звонила. В основном, чтобы поздравить с очередным праздником. Но сейчас вроде ничего не должно быть, поэтому неожиданный звонок заставил забеспокоиться». «Здравствуйте, Татьяна Петровна, как ваше здоровье? Что-то случилось?» Андрей сильно уважал мать друга, вырастившую такого человека. «Или помощь какая понадобилась?» «Женщина была уже в возрасте. Мало ли, Виктор занят, а ей понадобилось что-то срочное». «Андрюш, привет. Да, у меня все хорошо для моего возраста. Как у тебя? Как дети? Как Наташа?» В трубке голос Татьяны Петровны явно слышались нотки беспокойства. Ответив на ее вопросы, спросил. что случилось? Требуется помощь? Вы только скажите, все сделаем в лучшем виде». «Да нет, ничего не требуется. Скажи, пожалуйста, тебе Виктор не звонил?» Он поехал к товарищу в отпуск. Два дня назад позвонили из полиции Красноярска, сказали, что Витя попал в аварию, и потом тишина. Телефон сына недоступен. Я перезвонил в отдел полиции». Голос Татьяны Петровны дрогнул. «Там сообщили, что его с места происшествия везли в больницу. Дали номер, звонил, но там сообщили, что такой не поступал. Я уже вся извелась». В трубке послышали сдерживаемые всхлипы. «Не знаю, что и думать. А если он травму какую получил? Или, не дай бог, память отшиб? Вот решил у тебя узнать. Вдруг он мой номер не помнит. но, ну, может, хоть тебе звонил?» К концу она уже не смогла сдержать плач. Но душе у змея заскребли кошки. «Командир не тот человек, чтобы не сообщить своей старенькой матери о себе». Он рано остался без отца, поэтому о матери думал в первую очередь. И уж точно позвонил бы и сообщил, если был в состоянии. Что-то явно случилось. Нет, знаете, давненько уже не звонил, но вы не переживайте. Скажите мне номер телефона больницы адрес знакомого, к которому поехал Виктор. Попробую узнать по своим каналам. Не переживайте, я уверен, все будет в порядке. Я, как мог, попытался успокоить Татьяну Петрону. Скорее всего, в деревне, куда он поехал, просто не ловит связь, но, думаю, он обязательно объявится в ближайшее время. Быстро черкнув на первом попавшем листе бумаги продиктованной Татьяной Петровной данные, Андрей пожелал всего хорошего и положил трубку. Само собой он успокаивал мать Бега, но самого не покидало ощущение. Случилось явно что-то серьезное. Виктор не позволил бы себе лишний раз беспокоить мать. Позвонил начальнику своей службы безопасности, скинул то, что узнал от матери Бега и, поставив задачу сразу же позвонить, если будет результат, плюнул на работу и поехал домой. Нужно иногда отдыхать. Наташа была дома, хотя обычно, если Андрей задерживался на работе, она уезжала к родителям, которые жили на окраине города в частном доме. Змей тоже собирался построить себе домик, но не хватало времени заниматься еще и стройкой, а покупать готовый не хотел. Поужинали в теплой семейной обстановке, после чего было принято решение посмотреть киношку. Давно уже они так вечера не проводили. Благо телевизор позволял создать атмосферу, как в кинотеатре, только для двоих. Вышел новый боевик про российско-украинскую войну 23 25 -го годов. Хоть после крымских событий в России царили шапкозакидательские настроения, тем не менее разразившиеся после Азовского кризиса, это когда пограничники утопили эскадренную группу натовцев у Мариуполя, война прогулкой не была. Змей не участвовал, по здоровью не подошел. Да и по поголовной мобилизации не было. Бек рассказывал, как люди с мозгами промытыми политиками и СМИ Украины ложились под танки. Украинец – тот же русский, поэтому дрались они тоже по-русски, до последнего. Из областных центров только Киев был сдан без боя. Все остальные города и территории дрались так, что в России вели военное положение и частично призвали резервистов в первую очередь. Все два года, пока шла эта война, в обоих государствах вспыхивали бунты, осуществлялись теракты. Остановил войну новый президент. Просто отвел войска на линию Днепра, да Одесскую область оставил под контролем после чего границу перекрыли наглухо, создав один сплошной укрепрайон. Там до сих пор постреливают, но страна потихоньку восстанавливается. А остатки Украины после отвода российских войск растащили между собой страны соседей из цивилизованной Европы. За 4 года было снято много фильмов, но конкретно этот рекламировали очень уж сильно. Что сказать, фильм после себя оставил только желание плеваться. Ни грамма, правды. Такое ощущение, что войну выиграли без одного выстрела, а ведь на самом деле потери были огромными, больше, чем за 30 лет Афгана, Кавказа и Сирии вместе взятых. Напрочь спортив и так плохое настроение, которое было улучшилось после проведенного с женой времени, Андрей лег спать. Сон никак не хотел приходить. Мысли возвращались к странному исчезновению бега. Так толком и не выспавшись, утром змей заказал такси до аэропорта Уфы. Вечером того же дня вылетел в Красноярск, не дожидаясь результатов работы службы безопасности. Что-то гнало его на поиски. Он и сам не мог понять, что. Но чувство убегающего времени просто заставляло его лететь в Сибирь, не откладывая в долгий ящик. Красноярск, раскинувшись на берегах Енисея, встретил его моросящим дождем и прохладой. После жаркой погоды Башкирии было зябко. В первую очередь он, заселившись за заранее забронированный номер в гостинице, сбросил чемодан с вещами, там и направился в отдел полиции, из которого звонили Татьяне Петровне. Сонный сержант, дежуривший на входе, узнав о причине прихода Андрея, куда-то позвонил, уточняя, видимо. По результатам звонка гостя с Урала направили к следователю, ведущего дело об аварии. Так как были пострадавшие, то делом занялась полиция. Проплутав по коридорам и, наконец, найдя нужную дверь, змей оказался в небольшом кабинете, наглухо прокуренным, хоть топор вешай. Следователь представился Михаил Степановичем. Типичный такой следак, загруженный работой по самую маковку. Выяснив повод визита, а затем и увидев оранжевую купюру, на миг мелькнувшую в руках посетителя и перекочевавшую под стопку папок на столе, не стал мурыжить гости и быстро поведал все, что знал сам. По существу дела смог сказать немного. Да, в аварию попал именно бегунов Виктор. С места ДТП его увезла машина скорой помощи в ближайшую клинику. Ею по стечению обстоятельств оказался частный медицинский центр. Как грибы после дождя, такие открывались последние лет 15 почти в каждом населенном пункте. В связи с тем, что государственная бесплатная медицина канула в лету. Михаил Степанович ездил в эту клинику, но ему сообщили, что пострадавший после оказания помощи покинул ее. Следователь, конечно, дал ориентировку на поиск, но успех она пока что не принесла. В общем, беседа с полицейским практически ничего не дала. Для поиска, кроме адреса клиники, куда был доставлен после аварии бег. Время уже перевалило далеко за полдень, поэтому, решив перенести поездку в клинику на завтра, так как она находилась в 50 километрах от Красноярска, Андрей поймал такси и поехал обратно в гостиницу. Нужно было перекусить и покопаться в сети на предмет побольше разузнать об этом медицинском центре. Но удивление, все отзывы о клинике были только положительные, ну прям идеальные учреждения. Такого в жизни не бывает, всегда будет кто-то недовольный. А здесь все отзывы сплошь дифирамбы и похвалы в честь врачей и самой клиники – И оборудование-то у них самые новейшие, и доктора все сплошь профессионалы. Да, все прочитанное и просмотренное наводило на мысли о грамотной пиар-политике, но никак не реальном положении дел. Змей задумался, а потом подошел к шкафу и достал свою сумку. Из потайного кармана была извлечена коробка. Открыв ее, он привычными движениями собрал пистолет. Старый добрый грач, подарок командира, привезенный из Донбасса. Проверив обойму на наполненность, ставил ее в рукоять и, дослав патрон, поставил оружие на предохранитель. Что-то нечисто с клиникой, неплохо бы понаблюдать, а значит выезжать надо уже сейчас. Ночь предстоит бессонной. Найдя в сети номер конторы по прокату машин, заказал себе неприметную ладу. У фирмы, предоставляющих автомобили, имелась услуга по перегонных клиенту до нужного адреса. Через 10 минут машина стояла у входа в гостиницу. Быстро решив все формальности, оплатив через сеть услуги, Змей сел за руль, включил навигатор и, забив маршрут, тронулся в путь. Дорога занялась час. Оставив машину километров в двух от территории медицинского центра, сам же пешком, преодолев оставшееся расстояние, устроил наблюдательный пункт на высоком старом кедре. Что ж, остается ждать. В клинике освещался двор, но ни в одном окне света не было, даже тусклого дежурного. По идее, должна быть внешняя охрана, все же место дикое, практически посреди леса, но никого из людей видно не было. Значит, придется ждать. Летняя ночь коротка. За все время, что змей просидел на своем насесте в клинике, так и не заметил никакого движения. В девять вечера к воротам подъехала машина с символикой скорой помощи. Вот только выходите оттуда стальные санитары, как ожидалось, а люди с военной выправкой и в непонятной форме, чем-то напоминающей первые ратники, только без дополнительного обвеса и черного цвета. Незаметно проникнуть внутрь получится вряд ли, придется идти через парадный вход. «Здравствуйте, как бы мне встретиться с Виталием Юрьевичем?» Подойдя к стойке регистратуры, за которой стояла молоденькая девушка, Андрей вежливо обратился к ней. Узнать, как зовут главврача по совместительству хозяина клиники проблем не составило. В сети было все, ну или почти все. «Вы по какому вопросу?» «Виталий Юрьевич чрезвычайно занят, только если действительно важное что-то сможет принять». Девушка с дежурной улыбкой на лице ответила на заданный вопрос. «Я бы хотел обсудить возможность лечения своего брата. У него очень тяжелая травма, мы испробовали множество способов. Остался последний шанс. Ваша клиника. Мне вас рекомендовали. Но вот вопрос цены хотелось бы обсудить с главой клиники». Андрей излагал придуманную легенду, не моргнув глазом. «Хотя так себе причина. Такие вопросы в клинике должны решать штатные доктора, а как не главврач. Но вдруг прокатит. Если сейчас не удастся, то придется искать возможность прихватить у Виталия Ибн Юра вне стен с данного заведения». А это потеря времени, что может быть катастрофично. Подождите, пожалуйста, сейчас я узнаю. девушка регистратор пошла в сторону двери, ведущей внутрь клиники. Странно, неужели нельзя позвонить? Змей сделал очередную зарубку в памяти. Ожидание, слава богу, надолго не затянулось. Через три минуты к нему подошел мужчина с бейджем-охранника и попросил следовать за ним. Поднявшись в лифте на третий этаж, они оказались в коридоре, вдоль которого расположены были двери кабинетов. Нужным оказался третий слева. Охранник открыл дверь и пропустил Андрея внутрь. Сам же остался в коридоре. Лишь одного взгляда на хозяина кабинета хватило Андрею понять, перед ним кто угодно, но не врач. Из такого вряд ли что-то вытянешь, даже с помощью полевого допроса. На змея внимательно смотрели глаза матерого убийцы. Серые, почти бесцветные, они не выражали ничего. Рука на автомате потянулась к спрятанному под пиджаком грачу, но, видимо, стоящий напротив человек что-то понял. Его рука резко дернулась, будто метая нож. Последнее, что почувствовал Андрей перед тем, как потерять сознание, это боль от входящего в тело остро заточенного лезвия, прорезавшего путь в живом теле. В себя он пришел уже на рварской станции, где ему доступно объяснили всю тяжесть ситуации. Он стал рабом. Андрей вынырнул из воспоминаний. Положение, в котором он оказался, было не лучшим, а самое плохое, что так ничего не узнал о судьбе бега. Но в данный момент изменить ничего нельзя, поэтому усилием воли змей заставил себя уснуть. Практически за секунду, провалившись в забытье, где раз за разом он видел один и тот же сон воспоминания, он с Витьком на плечах шел по горам, проснется, как и всегда, от фантомной боли, причиненной пулей снайпера.